Вторая. Хранительница. Глава первая. Анастасия Свободина. Не знаю всегда так или все дело в отсутствии у меня опыта, но пребывание у алтаря так вымотало меня, что минут 30 я просто сидела на берегу пруда, пытаясь прийти в себя. А главное осмыслить свою роль. В жизни леса и страны, которая стала моим новым домом. Мне и так было не по себе от того, что я осталась единственной видящей, а теперь я хранительница источника. Интересно, чем занимаются хранители? Может, где-то завалялись инструкции? Мне бы они точно не помешали. Надо спросить у единорогов, когда они перестанут носиться по поляне с радостными криками. Ты как? Перетон плюхнулся на траву, вытянув перед собой передние лапы. Я в ужасе и шоке, а еще невероятно счастлива. Это нормально, сознанием дела закивал клыкастой мордой Перитон. Домик будем смотреть? Какой домик? Вот тогда я и вспомнила, что рядом с источником находится дом. Любопытство поднялось и во мне. Я вскочила на ноги и уже довольно резво направилась к нему. Снаружи он выглядел весьма скромно, но добротно. Сруб светлый, ажурные рамы окон выкрашены белой краской. Миновав небольшое крыльцо с двумя ступеньками, вторая из которых тихо скрипнула под моей ногой, я дернула ручку так, на всякий случай, потому что дом, скорее всего, заперт. Но дверь, к моему удивлению, легко поддалась. Войдя внутрь, я приоткрыла рот от удивления. Маленький снаружи дом оказался огромным внутри, да и окна были расположены иначе. «Какая качественная пространственная магия!» — вынес свой вердикт морок, входя в прихожую следом за мной в облике собаки. Обстановка была довольно лаконичной, преобладали предметы мебели из покрытого лаком дерева. В центре комнаты находилась лестница. Подойдя к ней, я поняла, что этажей, судя по всему, три. Действительно магия, учитывая, что снаружи дом одноэтажный. Заглянув в приоткрытую дверь на первом этаже, я обнаружила светлую кухню, отделенную перегородкой от столовой с большим овальным окном. Я медленно прошла вдоль кухонного стола, проведя по столешнице кончиком пальца, подмечая мелкие щербинки. Но грязи или пыли не было, похоже, на доме лежало консервирующее заклинание. Как-то я прочитала, что король и по совместительству хранитель золотого источника живет во дворце в столице Вудрии. Хранители зеленого источника, похоже, предпочитают жилье скромнее и более уединенно. Но здесь так уютно, разве сравнятся дворцы с этим домом? Настя? — позвал меня Морок. — Мог бы так не орать, мы же мысленно общаемся. — Прости, забыл. Иди сюда, я лабораторию нашел. Действительно, коридор под лестницей вел в лабораторию. Большая комната была заставлена стеллажами с инструментами, магическими ингредиентами, оборудованием и книгами. В центре находились два стола с каменными столешницами. На одном была целая перегонная система. А вот второй пустовал. Лишь в центре лежала книга. Морок возбужденно носился от стеллажа к стеллажу, приподнимался на лапах, заглядывая сквозь стеклянные дверцы. Я и сама забегала между шкафами. О, источник, это же рай для такого экспериментатора, как я!» Мой взгляд зацепился за книгу, лежащую на столе отдельно от остальных. Немного потертая обложка, ничего особенного. Но, открыв книгу, я замерла. Сердце сжалось. Это почерк папы. Только он вставлял в текст такие странные закорючки, которые смешно смотрелись в русских буквах, но в буквах Вудрии выглядели органично. Пролистав книгу, я убедилась в своих догадках. «Мейтер, Ника Опять-таки для России странное имя. Что же происходит? Это был дневник отца, который он начал вести, когда стал хранителем зеленого источника. Отец спас медведя в лесу, будучи еще подростком. Тогда он и стал видящим, а потом источник призвал его хранителем. Открыв последнюю запись, я узнала, что отцу стал интересен соседний мир, созвучный нашему, но лишенный магии. Отец знал, что однажды этот мир вернет его обратно, но записей больше не велось. Отец не вернулся с земли. Неужели из-за мамы и женить бы на ней? А потом родилась я, окончательно связав отца с землей. Получается, он действительно показывал мне магические плетения. Он был из Вудрии, был хранителем. Могла ли искра Великого леса перейти мне от отца при рождении? Прислушавшись к себе, я поняла, что моя догадка верна. Но за какие заслуги источник выбрал меня хранительницей, ведь именно он привел меня в этот мир, отправив проводника, связал с Витором чтобы меня не утянуло обратно в тот мир, где я родилась. Видимо, он посчитал меня достойной. Надеюсь, смогу оправдать возложенные на меня ожидания. «Здесь еще и библиотека!» — сообщил Морок. Подняв глаза от дневника отца, я не увидела своего спутника. Кажется, он продолжал обследовать дом. Хранительница. В лабораторию заглянула девушка, невероятно красивая, с длинными пепельными волосами. Благодаря ее рогу на лбу я поняла, кто меня посетил. Мы хотим поговорить с тобой. Обсудить нам предстояло многое, в первую очередь наши дальнейшие действия. Единороги признались, что редко вмешиваются в дела смертных, но ситуация беспрецедентная. Погиб один из них. Некромант блокировал источник. Единороги не собирались оставаться в стороне и были намерены приложить все силы, чтобы защитить источник и великий лес. Для меня началась другая жизнь, в которой я обрела дом, призвание и единомышленников. Постепенно я начала осваиваться в своем жилище, выбрала комнату, вела хозяйство, Экспериментировала в лаборатории. Первым делом мы выловили в лесу всех злоумышленников, в том числе шпионов Сарфана. На большинстве стояли мощные магические обеты, сломать которые мне было не под силу даже с поддержкой источника. По словам Морока, здесь нужен был сильный менталист, в лесу такой вряд ли есть. Не прошло и пары недель, как произошло нападение на еще одного единорога. К сожалению, на этот раз мы не успели прийти на помощь хранителю. На лес опустился траур. Только одержав пару побед, мы вновь несли потери. Меня терзали сомнения. Я не привыкла к военным противостояниям, к постоянной опасности. Тогда я решила менять тактику. Велела единорогам принять человеческое обличие. Так они теряли единение с лесом, но находились в безопасности. Мы закрыли границы леса, решив просто никого не пропускать на свою территорию. Жидкость в пробирке вспыхнула, я еле успела отпрянуть и не обжечься. Зелье забурлило и приняло изумрудный оттенок. Не на такой эффект я рассчитывала. А на какой? Последние недели я пыталась снять обед молчания с пленных. Они, к слову, ютились в подвале, где единороги с помощью пространственной магии создали камеры. Настя. Обед. На столе. В лабораторию заглянула Лария. Она выглядела, как всегда, ослепительно. Мы с ней очень сблизились, как к настоящей подруге. «Иду». Я закрыла пробирку пробкой и отложила ее, написав номер 47. Из столовой доносились голоса и смех. Почти все единороги уже были в сборе. Я уже знала, что единороги — порождение источника. Можно сказать, его дети, созданные, чтобы защищать лес. Все они были уникальны, каждый со своим характером. «Мы почти закончили», — сообщил мне Морок. Он сидел в форме собаки возле Райана. Высокий, худощавый и вечно хмурый, мне кажется, он недолюбливал человеческую ипостась. Райан, как и Лария, был создан одним из первых. Он много времени проводил в библиотеке на пару с Мороком. Морок даже обменялся с ним кровью, чтобы иметь возможность общаться. Вот уж два сумасшедших ученых нашли друг друга. По сути, только их отмашки я и ждала. Райан с Мороком создавали защитный артефакт для меня с кучей различных функций, поэтому до сих пор не было сделано окончательное плетение. «Отлично, после обеда займемся», — отозвалась я, не скрывая своей счастливой улыбки, которая померкла, когда я увидела свой обед, кусок мяса с гарниром из чего-то зеленого. Даже знать не хочу, что это. У нас были проблемы не только государственные, но и локальные. В первую очередь, не хватало продовольствия. Рен, конечно, старался, каждый день отправлялся в лес с луком на перевес, но питаться только мясом, чревато последствиями. «Сегодня олень», — я кисло улыбнулась Рену, сидящему напротив меня. Он был высок и широкоплечь, в свободное время предпочитал проводить тренировки с оружием. Я слышал взрыв в лаборатории, Кир с деловым видом поправил очки на переносице. Он невероятно любил умничать и поучать, а когда я в шутку отметила, что ученые мужи носят очки, взял это на вооружение и теперь не снимал очков в круглой оправе. «Да, не рассчитала», — проворчала я. «Наверняка снова работала без защитных очков», — продолжал он. «И без каски», — хохотнул Стэн, подтолкнув сидящего рядом Марти своего брата-близнеца. «Эти двое не упускали возможности посмеяться, чаще всего надо мной». Смирив близнецов раздраженным взглядом, я взялась за еду. Потолок у меня ни разу не обрушался, в лаборатории сформированы мощные защитные заклинания. «Зря вы так! Настя создала прекрасное зелье!» — встал на мою защиту Корн. Утонченный, с соблазнительным взглядом, он считал меня своей спасительницей и теперь старался оберегать и защищать, кажется, возомнив себя моим принцем. «Ей просто нужно вдохновение!» — выдал он, томно вздохнув, от чего я поперхнулась. «А как нужно вдохновлять?» — спросил Лекс, самый молодой из единорогов. Он выглядел как пятнадцатилетний подросток. «Радовать нашу хранительницу!» — сознанием дела сообщил Ральф, подмигнув мне, на что я показала ему язык. Ральф часто помогал мне в лаборатории, рассказывал о травах и приносил необходимые для зелий ингредиенты. Рядом фыркнул ланс. Он часто ворчал, ругался и большую часть времени проводил за книгами. На самом деле имена единорогов были иными, но слишком сложными для запоминания, поэтому я называла их вот такими короткими прозвищами. Хранители леса стали для меня своеобразной семьей, друзьями, немного странными и необычными, но я искренне полюбила каждого из них. Все мы тяжело пережили смерть Нейта, старшего брата Лекса, сплотились и больше никого не намерены были терять. После обеда мы с Райаном и Мороком поднялись в библиотеку на третьем этаже, где мне показали схему плетения, которую мне предстояло наложить на артефакт. Потому что единороги по факту владели чистой магией источника без стихийной направленности. Они не создавали плетений, а Морок, в отличие от меня, не владел всеми стихиями. Кроме того, учитывая силу артефакта, мне предстояло проводить зачарование, установив связь с источником. «А прерываться можно будет?» — обреченно спросила я. Более сложного плетения мне еще не встречалось. Смешно, у источника мои силы практически беспредельные, но я слишком неопытная, чтобы правильно ими пользоваться. Морок умудрялся мысленно транслировать мне схемы плетений, но только не очень сложные, только и всего. Мне предстояли годы обучения, прежде чем я смогу называться настоящим магом. Десятилетия, которых у нас нет. Потому мне и нужна была мощная защита. «Можно будет прерываться», — успокоил меня Райан. Следующую неделю я билась над артефактом и сильно выматывалась, ведь работать приходилось с тончайшими нитями силы разных стихий. Накладывали плетение на черный полупрозрачный камень. Как оказалось, этот редкий минерал взяли из пещеры стража Мерила, одного из магических мест Вудрии, потому что иной камень не удержал бы в себе столь сильное плетение. В свободное время Райан и Морок пытались вложить в меня максимум знаний о магии. Арен по утрам начал тренировать меня с карателем. В это время остальные хранители собирали редкие травы и ингредиенты, высушивали их. Наш план был прост. Я собиралась отправиться в Эйрис, столицу страны, находящуюся в пяти днях пути через лес. Там мне предстояло продать собранные ингредиенты, а на вырученные деньги приобрести провизию. Но в первую очередь мне нужно было разузнать, как обстоят дела в стране. Я понимала, что в одиночку мне не справиться с угрозой источнику. Но и как поступать дальше не знала. Как примут меня во дворце, как ко мне отнесутся, не попробуют ли обмануть, пользуясь моей неопытностью. Кроме того, я знала наверняка, что доступ к Источнику мог получить не каждый. Враг мог затаиться в самом сердце страны. Поэтому я решила действовать осторожно, не торопясь, и в первую очередь сосредоточиться на насущном, на пропитании. Вряд ли вынужденная голодовка поможет пленным избавиться от обетов молчания. В идеале же я бы хотела справиться самостоятельно, не привлекая короля и сюзеренов, а для этого мне нужно было найти сильного менталиста. Зачарование артефакта заняло у меня почти две недели, но эти магические манипуляции помогли лучше ощутить связь с источником и приобрести точность в формировании плетений. Когда я связывалась с источником, то видела и замечала многое, в частности, нити связи населяющих лес существ с миром. Их было сотни, тогда как меня с этим миром связывала одна единственная нить связи с источником. Вещи уже были собраны. Нагрузив ими телегу, и ворчащего морока, я отправилась в путь. Было так волнительно и тревожно покидать свое жилище, своих друзей. Со мной следовали только Морок и Малыш. Я абсолютно не знала, что ждет меня впереди, но была намерена бороться за свой новый дом.